Келли Касперсон, Любовью занимаются. Доказательная сексология. Как на самом деле хочет и может женщина, посвящаю эту аудиокнигу ночи, когда мои родители занимались сексом и зачали меня. Если бы не это, меня бы не существовало. Предисловие Рыдающий пациентки, которая пожаловалась, что с некоторых пор ей реже хочется заниматься сексом. Ладно, давайте посмотрим правде в глаза, ей вообще не хочется. Я могла предложить лишь коробку с бумажными салфетками. Конечно, отсутствие секса не развалит брак, но женщина все равно ощущала себя несчастной, лишившись близости с мужем. И хотя я, уролог, вылечила у нее рак мочевого пузыря, но обнаружила, что не знаю, как помочь ей справиться с этой гораздо менее опасной для жизни проблемой. Протянув ей салфетки, я подумала. Я окончила медицинский институт и последние 10 лет проводила операции в области малого таза. В своей жизни я видела больше вульв, чем 99,9% людей в мире. Так почему же я не знаю, что делать? И, кстати, я тоже замужем, у меня есть дети, и я довольно часто занимаюсь сексом. И все равно никаких идей. Когда я училась на уролога, нам читали множество лекций о строении и функциях пениса, но ни одной о том, как происходит возбуждение у женщин. Я знала все о мужской половой функции, но складывалось впечатление, будто клитора, женского эквивалента пениса, в природе вообще не существует. В тех редких случаях, когда сексуальные проблемы женщин всплывали в разговоре, эксперты Все до одного мужчины списывали женщин со счетов, считая их сложными и загадочными существами. Одним словом, нечего задавать такие вопросы профессионалам, вы все равно не поймете, к тому же мы сами ничего не понимаем. Да, мне предстояло заняться самообразованием, чтобы помочь пациентке, а также всем женщинам, которые могли обратиться ко мне за советом в будущем. Более того, Мне просто стало любопытно, почему я этого не знаю. Кто-нибудь вообще в этом разбирается? И станет ли моя интимная жизнь лучше, если я разберусь в этом вопросе? Я подозревала, что у женщин много вопросов о сексуальном здоровье, хотя в то время я понятия не имела, сколько их будет, поэтому занялась исследованиями, чтобы выяснить все, что можно о женской сексуальности. и начала рассказывать всем, кто был готов слушать, о том, что узнала. Я занимаюсь частной урологической практикой, веду популярный подкаст и еженедельно, иногда ежедневно. В прямом эфире отвечаю на вопросы в Инстаграме. Принадлежит Мэтта, которая признана экстремистской в России и запрещена. Встречаются женщины, которые, подобно той рыдающей пациентке, считают, что с ними что-то не так, раз они не хотят секса и не получают от него такое удовольствие, как, по их мнению, следовало бы. Эти женщины говорят «да», хотя на самом деле в большинстве случаев им хочется ответить «нет», а потом удивляются, почему не испытывают желания и не получают удовольствия. Они не уверены в себе, не могут рассказать о том, чего им хочется в сексе, и даже не знают, как работает женская сексуальность. Итак, давайте на этом кончим. Уж простите за каламбур, раз и навсегда развенчав заблуждение. С вами все нормально. И еще одно. Хватит говорить себе «я должна», когда дело касается секса. Думать, что проблема в нас — это огромное бремя, которое вы взваливаете на себя. И я хочу снять этот груз с ваших плеч прямо сейчас. Отсутствие желания или недостаточное наслаждение сексом Это не ваша вина, и все это поправимо. Я собираюсь рассказать вам все, что нужно знать, чтобы улучшить интимную жизнь, начиная с сегодняшнего дня. Серьезно, шаг первый вы уже знаете. Прекратите твердить себе «я должна». Если вы будете заставлять себя заниматься сексом, при этом страдая от стыда и вины, это ничем вам не поможет. Моя цель — помочь женщинам понять, Насколько все, что мы знали о сексе, неверно? Большинство из нас не получали полового воспитания, нам рассказывали лишь о контрацепции и профилактике ЗППП. Хотя каждой женщине необходимо знать, как защитить себя от болезней и избежать нежелательной беременности, эта информация не имеет ничего общего с сексуальным влечением, возбуждением, удовольствием и оргазмом у женщин. Я хочу показать вам, как на самом деле работают наши тела и мозги, и как общество использует нашу сексуальность против нас, чтобы вы могли вновь, а возможно даже впервые в жизни, заняться отличным сексом. Эта аудиокнига предназначена для всех женщин вне зависимости от того, есть у вас сексуальный партнер или нет. Только реальные знания. Поскольку в медицинском институте мне, как и всем остальным врачам, не рассказывали о женском возбуждении, я записалась на прием к доктору Гуглу. Он направил меня прямиком в Международное общество по изучению сексуального здоровья женщин, МОИСЗЖ, которая вообще-то была основана 20 лет назад урологом Ирвином Голдштейном. Ура! Урология! Кто ж знал, как мы видим, доктор Гугл. Я начала посещать собрания, собирая информацию и общаясь с другими людьми, которые занимаются вопросами сексуального здоровья женщин. Врачами, практикующими медсестрами, сексопатологами, психиатрами и физиотерапевтами. Нас всех привело туда желание помочь пациенткам, которым, похоже, больше некуда обратиться. Параллельно с этим я начала читать все, что попадалось под руку по этой теме. Большинство книг, которые я нашла, были двух типов. Из разряда «называйте свою вагину Йони», «дышите селезенкой» — я это не выдумала, так на самом деле было написано в одной книге. «Откройте в себе принцессу, богиню, воина». О, Боже! У многих из нас нет религиозных верований, времени медитировать полчаса в день. или желание изучать тантрическое дыхание. Да, осознанность — это замечательный способ привнести удовольствие в свою жизнь. И мы расскажем об этом далее. Но если для вас это просто еще одно «я должна», забудьте об этом. Кроме того, если бы мы все могли позволить себе 8 часов в день посвящать своей Йони, я практически уверена, что мы бы не чувствовали, что у нас нет времени, энергии или желания заниматься сексом. Книги, оформленные как сборники научных статей с мелким шрифтом, написанные, чтобы произвести впечатление на коллег, с использованием таких заумных терминов и длинных предложений, что вам нужно быть доктором философских наук, чтобы разобраться в тексте или вообще заинтересоваться подобной книгой. Я обнаружила несколько книг о сексе, написанных ужасно сухим и скучным языком. А ведь раньше даже не подозревала, что такое возможно. Эти книги не интересны обычному человеку. Они слишком нудные и непонятные. Небольшой процент книг, тем не менее, оказался потрясающим. Например, «Точка наслаждения» доктора Лори Минц. «Как хочет женщина» Эмили Нагоски. И «Она кончает первой» Яна Кернера. Последняя книга из этого списка, написанная для мужчин до краев, наполнена полезной информацией, короткими предложениями и описанием фактов. Для себя я решила, что женщинам нужны книги наподобие «Как быстро получить удовольствие», а не «Как испытать 17 различных видов оргазма с помощью йони, пахнущей ароматическими свечами». Изучив столько информации… В итоге я стала лайф-коучем. Знаю-знаю, это название у меня тоже до сих пор вызывает стон. Как, черт возьми, дипломированный врач докатился до этого шарлатанства? Вообще-то, по сути, это древняя философия, призванная помочь нам познать и изменить себя к лучшему. В колледже я специализировалась на неврологии, поэтому мне интересно все, что связано с мозгом. А как уролог? Я уже хорошо знакома с женской анатомией. Лайф-коучинг помогает осознать мысли, понять нюансы работы мозга и внимательно относиться к потребностям тела. Я использую все знания, чтобы научить женщин получать максимальное удовольствие от секса. И вот что вышло в итоге. Я создала аудиокнигу, по моему мнению, жизненно необходимую таким женщинам, как вы и я. которым просто нужны реальные знания о сексе, без обильной порции невероятного космического блаженства в придачу. Это аудиокнига, которую я хотела бы прослушать в молодости и которую теперь наверняка прослушают мои дочери, когда станут достаточно взрослыми для этого. Так кому идти? Если вы вдруг подумали, пациентка просто обратилась с этой проблемой не к тому врачу, Спешу вас разочаровать. Большинство людей считают, что вопросы о сексуальном влечении следует задавать акушерам-гинекологам. Но те по горло заняты другой работой, помогают женщинам рожать детей, решают проблемы контрацепции, нерегулярных менструаций, ЗППП и менопаузы. Они не могут тратить время на столь неопасное для здоровья низкое либидо. Дело в том, что нет правильного врача, к которому можно обратиться по поводу женских сексуальных проблем. На конференции СЗЖ я столкнулась с давней приятельницей по мединституту, которая работает акушером-гинекологом. Когда я спросила, почему ты-то здесь, она ответила, что гинекологов тоже не обучают решению сексуальных проблем у женщин. Приплыли. А кто же тогда заботится о людях, спящих с людьми, которым я, как уролог, прописываю Виагру? Ни одна медицинская специальность не занимается этим вопросом. Что неудивительно, если учесть, что западная медицина довольно патриархальна и сосредоточена на острых заболеваниях, а не на хронических проблемах образа жизни или профилактической медицине. Так исторически сложилось с самых давних пор, когда врачами были только мужчины. Незабавный факт. Элизабет Блэкуэлл, первую женщину, получившую высшее медицинское образование, приняли в медколледж по сути случайно. Дикан, полагая, что студенты мужского пола никогда не согласятся на то, чтобы женщина вступила в их ряды, позволил им проголосовать за ее поступление с условием, что одного голоса «против» будет достаточно для отказа. Студенты же решили, что это такая смешная шутка, и все проголосовали «за». И Элизабет получила допуск, несмотря на нежелание большинства учащихся и преподавателей. Нашу систему здравоохранения создавали мужчины и для мужчин. Показательный пример. До недавнего времени – Клинические испытания большинства лекарств, представленных на рынке, проводились только на мужчинах. Поскольку женщины — это не отдалённое подобие мужчин, перед нами большая проблема. Из-за пренебрежительного отношения к слабому полу в медицине очень мало внимания уделяют таким специфическим для женщин проблемам, как беременность, менопауза, тазовые боли и сексуальная жизнь. Учебная программа медицинских институтов также почти не затрагивает тему секса. За весь мой курс обучения только одно аудиторное занятие было посвящено половой жизни. Студенты смеялись, когда им показали видео, в котором рассказывалось о половом акте между пожилыми людьми. Думаю, смысл видео был в том, что каждый может заниматься сексом, несмотря на возраст или инвалидность. Отличный посыл, но никто никогда не объяснял нам этого и не углублялся в тему. Нам показали семидесятилетних людей. Аудитория покатилась со смеху, и на этом половое воспитание завершилось. Когда я решила выбрать основной специальностью урологию, мне посоветовали пройти стажировку, дополнительное обучение после ординатуры и специализироваться на лечении рака или камней в почках. чтобы не пришлось лечить женщин, так как это трудно, не всегда удается и отнимает слишком много времени. Несмотря на такую оскорбительную манеру мышления, урологи, как правило, самые забавные и лучшие врачи из всех, что меня очень привлекало. На случай, если вам интересно, нет, я так и не пошла на стажировку. Меня никогда не пугали женщины, их таз или их проблемы. поэтому я и создала эту аудиокнигу. «Пробелы в знаниях». Как вы уже поняли, я понятия не имела, что сказать той плачущей женщине в моей клинике. Мне, как и многим другим, никто никогда не рассказывал о влечении, возбуждении или получении удовольствия у женщин, ни мои родители, ни учителя, которые вели курсы по половому воспитанию в старшей школе. ни даже профессора в мединституте, не говоря уже о том, как разжечь или вернуть утраченное желание. Мне пришлось получать знания так, как это делаем все мы, спрашивать у своих половых партнеров и таких же ничего не знающих друзей, смотреть далекие от реальности голливудские фильмы и действовать методом проб и ошибок. Это нельзя назвать рецептом отличного секса. По состоянию на 1 октября 2020 года в 30 штатах и округе Колумбии в государственных школах ведутся курсы полового воспитания. И из них только в 22 штатах закон требует, чтобы это обучение было точным с медицинской точки зрения. Всего в 8 штатах и округе Колумбии предписано напоминать подросткам о том, что секс должен происходить по взаимному согласию. И то такое нововведение действует с 2019 года. Возможно, именно поэтому многим женщинам трудно отказаться заниматься сексом, и в конечном итоге они соглашаются, уступая желанию партнера. Возьмем, например, Техас. В 58% школ там учат подростков лишь воздержанию до брака. а в 25% школ вообще не ведут курсы полового просвещения. Как можно ожидать, что люди станут вести здоровую сексуальную жизнь при таком недостатке образования? Даже когда такие курсы проводятся, половое просвещение основано на страхе. Молодежи рассказывают, как избежать беременности и ИППП. Никто никогда не говорит о том, что секс должен быть приятным, и приносить удовольствие, или, боже упаси, как вообще получить оргазм, или что даже у нормальных любящих пар могут возникать сексуальные проблемы. Когда я попыталась выяснить, в каких именно Штатах рассказывают о получении удовольствия, не нашлось ни одного. Благодаря программе планирования семьи, Я наконец выяснила, что ни один штат не обязан включать тему получения удовольствия в образовательные курсы, а это значит, что этому вообще никто не учит. Неудивительно, что мы понятия не имеем, что делать и чувствовать в постели. Ужасно рада сообщить, что теперь я помогаю ликвидировать пробелы в знаниях о сексе. Но вот в чем дело. Как хирург, Я могу уделить пациентке на осмотре всего от 15 до 30 минут. Этого не хватает, чтобы рассказать о том, как десятилетиями нам не преподавали нужных знаний об особенностях строения тела, о различиях в получении оргазма у мужчин и женщин, о мучительном стыде, сексе без добровольного согласия и постоянных «я должна». К сожалению, из-за того, как построена наша система здравоохранения, вы не получите всех знаний в моей клинике. Включайтесь в разговор. Все это вместе взятое, наверное, и привело к тому, что пока я становилась секс-экспертом, в моей голове звучал голос, говоривший, нужно найти способ охватить более широкую аудиторию. Женщинам необходимо знать это. Полгода я пыталась игнорировать этот голос. Но в итоге он стал настолько раздражать меня, что я купила микрофон для мобильного телефона, порылась в шкафу, где-то читала, что одежда влияет на акустику, и запустила подкаст Все с тобой нормально». Позже, после головокружительного взлета в чартах Apple, я обнаружила, что мое глубокое погружение в проблемы половой жизни было своевременным и необходимым. У женщин так много вопросов о сексе, желании, оргазме, менопаузе и многом другом. Мой подкаст и эта аудиокнига — это безопасное, комфортное место, где вы узнаете, как избавиться от навязанных обществом стереотипов и научиться любить свое сексуальное тело. Да, женщина, ты рождена, чтобы быть сексуальной, И наслаждаться этим. Совет лайфкоуча: Всегда прислушивайся к внутреннему голосу. Это говорит твоя будущее «я», зовущее тебя вперед. Моя внутренняя «я» хотела, чтобы я стала революционером в области сексуального здоровья женщин. А чего хочет твоя? Как ты проживешь свою единственную, замечательную жизнь? Теперь я медицинский эксперт по вопросам секса и просто не могу держать знания при себе. Очень важно, чтобы женщины поняли, с ними все нормально. Более того, не нужно тратить много денег или прикладывать уйму усилий, чтобы разжечь желание и получать удовольствие от секса. Самое поразительное в том, что я не расскажу ничего нового. Никаких откровений вроде «как оказалось», Один лишь вагинальный секс не приносит удовольствия большинству женщин, но, к счастью, мы открыли для себя клитор. Существует множество исследований и книг на эту тему, но информация, похоже, не доходит до людей. И поскольку никто этого не знает, а знать нужно всем, я решила прийти на помощь и создать то, чего не смогли все эти мистические йони и скучные научные тексты. Проясним ситуацию. Эта аудиокнига не задумана как всеобъемлющее руководство по половому воспитанию. Существуют разные точки зрения, и я уверена, что не все согласятся со мной. Используйте полученные знания как трамплин и продолжайте учиться. Ваша сексуальность подобна отпечатку пальца, уникальному, не похожему на другие. поэтому также нужно будет много заниматься самопознанием. Нельзя точно сказать, что именно вам подойдет. Вам предстоит это выяснить самостоятельно. А еще это аудиокнига, не медицинское пособие. Я доктор, но не ваш лечащий врач. Все описанное здесь предназначено исключительно для информационных и развлекательных целей, а не для постановки диагноза, самолечения или замена рекомендациям медицинского работника. Поделитесь новообретенными знаниями со своим лечащим врачом и совместно с ним трудитесь на благо вашего здоровья и счастья. Пусть эта аудиокнига включит вас в разговор с самой собой, с половым партнером, с врачом и поможет понять, что с вами все нормально, и вы ошибались, думая, что это не так. Разберитесь, почему вы не удовлетворены, что можно с этим сделать и как сообщить партнеру о своих желаниях. Начните смотреть на вещи по-другому и поступать иначе не только в вопросах секса, но и во всех аспектах жизни. Итак, если вы готовы к потрясающему путешествию, которое научит вас получать удовольствие в постели и за ее пределами, слушайте дальше. и узнаете, как общество и средства массовой информации неправильно понимают секс, как устроено женское тело, чем оно похоже на мужское и чем от него отличается. Что у вас есть клитор, с помощью которого можно достичь полного удовольствия, и он при вас 24 часа в сутки. И нет, рядом с вами не обязательно должен быть кто-то обнаженный, чтобы вы могли им пользоваться. Как в обществе принято сводить секс лишь к мужскому удовольствию? И как раздвинуть эти рамки, включив в них женский оргазм? Что приятная сексуальная жизнь зависит от вас? Все в ваших руках? Нет, правда. Как сообщить партнеру о своих потребностях и желаниях и выслушать его ответ? Что не надо зацикливаться на страсти. Она не всегда приводит к хорошему сексу, и можно вообще обойтись без нее. Ого! Не старайтесь вернуть сексуальное влечение. Возможно, вы вообще впервые испытаете его. Скажу больше. Чаще всего решение проблемы кроется не в таблетках, игрушках, сексуальной технике или зельях. Они и раньше были у вас под рукой. Точно так же, как клитор. Вспомним слова доброй волшебницы Глинды из сказочной страны Ос. «У тебя всегда была сила, моя дорогая. Тебе просто нужно было научиться этому самой». На самом деле никто, кроме вас, не является экспертом в вашей сексуальной жизни. Начните любить, слушать и почитать секс эксперта, которым вы всегда были. Признайте свою власть над сексуальностью. Она не принадлежит никому другому. Я долго размышляла, какой тон взять в этой аудиокниге. Говорить сухим, скучным языком эксперта по нейробиологическим данным — это отталкивает. И такие аудиокниги уже существуют. Рассуждать как саркастичная, язвительная, веселая подруга. Кому-то понравится, кому-то нет. Как ярая феминистка. Да, но не в том смысле, что я ненавижу мужчин или общество в целом. Я человек, который всю жизнь стремится угождать людям. Но мне просто придется смириться с тем фактом, что не всем понравится эта аудиокнига. Некоторым будет казаться, что по одной теме написано слишком много, а по другой недостаточно. Если это ваш случай, не волнуйтесь. Я уже все обдумала. так что не обижусь. Заранее приношу самые искренние извинения, если что-то придется вам не по душе. Я не могу создать аудиокнигу о сексе, которая понравится всем. Но знайте, что я сделала все возможное, чтобы предоставить достоверную информацию и обучить вас так, как хотела бы быть обученной и как сама себя обучала. Прошу прощения за любые неточности, Или резкие высказывания. В конце концов, я просто хочу помочь женщинам и их вторым половинам и дать моим дочерям повод гордиться тем, что их мама пыталась что-то изменить. И последнее. Секс использовался против женщин с незапамятных времен. Я с большим уважением отношусь к тому, что у всех нас есть уникальное прошлое, И зачастую оно включает в себя психологические травмы и жестокое обращение. Секс и удовольствие от природы доступны каждому, и все мы имеем право наслаждаться своим телом. Нам дано испытать это в земной жизни. Все необходимое находится внутри нас, и никто не может отнять это без нашего разрешения. Люди способны исцеляться и возвращать себе силу. Терапия или коучинг с проработкой психологических травм, очень сильно помогают многим добиться успеха. И я настоятельно поощряю это. Иногда справиться в одиночку невозможно. Ах да, если бы я действительно верила, что смогу создать аудиокнигу, которая никого не обидит, я бы никому не дала ее прослушать. Или говорила бы в ней не о сексе. Это аудиокнига — моя правозащитная деятельность. Когда увлечение человека включает в себя помощь другим, это называется его дхармой. Это моя дхарма. Приятного прослушивания.